Глава 43 Ничего не сказав и не предупредив. Я стоял у окна Анкерова трактира, смотрел на падающий снег и рассеянно крутил в пальцах колечко Денны. В университет пришла зима. Денны не было видно уже больше месяца. До занятий у Элладина оставалось три часа, и я никак не мог решить, стоит ли призрачный шанс отыскать Денну долгой прогулки по морозу до Имры. В этот момент в трактир вошел сельдиец, сбил с башмаков пушистый снег и с любопытством огляделся по сторонам. Было раннее утро. В общем зале, кроме меня, никого не было. Он подошел ко мне. Снежинки таяли у него в бороде, превращаясь в блестящие капельки воды. «Извини за беспокойство. Я тут ищу одного парня», — сказал он, удивив меня полным отсутствием какого бы то ни было сильдийского акцента. Он сунул руку под длинное пальто и вытащил толстый конверт с кроваво-алой печатью. «Кавоутум!» — прочел он по слогам. Потом развернул конверт ко мне, и я прочел. квоуту в трактир у Анкера. Университет в двух милях к западу от Имра. Пустоши Беллена. Центральное Содружество. Это был почерк Денны. «Не кавоут, а кавоут!» — рассеянно поправил я. Он пожал плечами. «Ты и есть он самый? «Ну да», — ответил я. Он удовлетворенно кивнул. «Так вот, я получил его в Торбиане около оборота тому назад. Выкупил у одного парня за твердый пенни. Он говорит, что выкупил его у моряка в Джанпуе за вентийский серебряный бит. Он не помнил название города, где получил его моряк, но это было где-то вдали от моря». Сельдиц посмотрел мне в глаза. «Я тебе это затем рассказываю, чтобы ты не думал, будто я пытаюсь тебя надуть» я за него заплатил цел пенни а потом пришел сюда из самого имра хотя мне это было и не по пути он окинул взглядом зал трактира хотя я так понимаю что парень владеющий таким хорошим трактиром не станет скупиться и заплатит мне сколько положено я расхохотался это не мой трактир объяснил я я просто живу здесь а сказал он явно разочарованный «А то ты тут стоял прямо как хозяин. Но все равно, сам понимаешь, я рассчитывал на этом заработать». «Понимаю», — сказал я. «И как по-твоему, сколько я тебе должен?» Он смерил меня взглядом, оценил мою одежду. «Ну, меня устроит, если я получу назад свои твердый пенни и еще малый пенни сверху». Я достал кошелек, порылся в нем. По счастью, несколько дней назад я играл в карты, и у меня при себе были туранские деньги. «Да, это справедливая цена», — сказал я, отдавая деньги. Он совсем было собрался уйти, но на пороге обернулся. «Чисто из интереса», — сказал он. «А если бы я запросил за него два твердых пенни, ты бы заплатил?» «Ну, может, и заплатил бы», — признался я. «Есть!» — выругался он, вышел за порог, и дверь за ним захлопнулась. Конверт был из плотной бумаги, помятой и запачканной после долгих блужданий. На печати был изображен вздыбленный олень над бочонком и арфой. Садясь, я раздавил печать в пальцах. В письме говорилось. «Квоут, «Извини, что уехала из Имры, ничего не сказав и не предупредив. Я тебе отправила письмо в вечер перед отъездом, но ты, наверное, так его и не получил. Я уехала за границу в поисках тучных пастбищ и новых возможностей. Я очень люблю Имры, и наши краткие, хотя и редкие встречи приносили мне немало радости». Но жизнь там дорогая, а шансов у меня в последнее время становилось все меньше. Ил приятная страна, сплошные пологие холмы. Климат здешний мне очень нравится. Тут теплее, и воздух пахнет морем. Кажется, я сумею пережить эту зиму и ни разу не слечь в постель с легочным приступом. Впервые за много лет. Я провела некоторое время в малых королевствах, присутствовала при стычке двух конных отрядов. Вот было треску, вот конского ржания – Ты ничего подобного в жизни не слыхал. Ещё я некоторое время провела на корабле, научилась вязать разные морские узлы и плеваться как следует. И узнала много новых бранных слов. Если ты вдруг вежливо спросишь, когда же мы встретимся снова, я, возможно, продемонстрирую то, чему научилась. Ещё я впервые встретила наёмника из Адемов. Тут их зовут Кровавые Рубахи. Это женщина. Она не намного выше меня ростом, и у неё удивительные серые глаза». Она хорошенькая, но странная и молчаливая, и дергается все время. Никогда не видела, как она сражается, и, кажется, не хочу этого видеть. Хотя интересно, конечно. Я по-прежнему без ума от арфы. Сейчас живу у одного искусного господина, имени его я называть не стану. Продолжаю обучение. Я тут хлебнула немного вина, пока все это писала. Я это говорю в оправдание, чтобы ты понял, почему я написала «искусного» с двумя «с». То есть с тремя. «Кист». «Ну, ты понял, да? Ты извини, что раньше не написала. Но я так много странствовала, и до сих пор у меня просто не было возможности написать письмо. Вот, наконец, написала, но, боюсь, мне потребуется еще некоторое время, чтобы отыскать путешественника, которому я могла бы его доверить на обратном пути к тебе. Я часто и тепло думаю о тебе. Искренне твоя. Д. Постскриптум. Надеюсь, футляр для лютни служит тебе верой и правдой». Занятия у Элладина в тот день начались странно. Для начала Элладин пришел вовремя. Это застало нас врасплох. Мы, шестеро оставшихся студентов, уже привыкли первые минут 20-30 сидеть в аудитории, болтать, резаться в карты и ворчать по поводу того, как мало нам дают эти занятия. Мы даже не заметили магистра имен, пока он не миновал половину лестницы, ведущей вниз к кафедре, и не хлопнул в ладоши, чтобы привлечь наше внимание». Вторая странность состояла в том, что Элодин был облачен в официальную магистерскую мантию. Я и прежде видел его в этом наряде, когда того требовали обстоятельства, но он всегда носил его нехотя. Даже во время экзаменов мантия на нем была обычно мятая и несвежая. Сегодня же она сидела на нем так, словно Элодин относился к ней всерьез. Она была свежевыстирана и отутюжена. И волосы у него не были растрепанные, как всегда. Они выглядели так, словно Элодин только что по стригсе и причесался. Он вышел вперед, поднялся на возвышение, встал за кафедру. Это, более чем что бы то ни было, заставило всех выпрямиться и насторожить уши. Элладин никогда не пользовался кафедрой. «Давным-давно», — сказал он без какого-либо вступления, «университет был местом, куда люди приходили, чтобы узнавать тайны. Юноши и девушки съезжались сюда, чтобы узнать, как устроен мир». Элладин окинул нас взглядом. Там, в древнем университете, не было искусства более желанного, нежели именование. Все прочее считалось дешевкой. Именователи шествовали по здешним улицам, точно мелкие боги. Они творили ужасные и удивительные вещи, и все прочие завидовали им. Студенты могли добиться нового ранга, лишь продемонстрировав свое искусство именователя. Алхимик, не владеющий именами, считался жалким созданием, не более уважаемым, нежели повар. Симпатию изобрели в этих стенах — «Однако же симпатист, не владеющий именами, с тем же успехом мог бы быть кучером. Артефактор, за чьей работой не стояли имена, был немногим лучше простого сапожника или кузнеца. Все они приходили, чтобы узнать имена вещей», — говорил Элодин. Взгляд его темных глаз был пронзителен. Голос сделался звучным и берущим за душу. «Однако именованию нельзя учить зубрежкой и долбежкой. Учить человека именованию — это все равно, что учить влюбляться. Безнадежное дело. «Это просто невозможно». Тут магистр имен слегка улыбнулся и впервые стал похож на самого себя. И все-таки студенты пытались учиться, а наставники пытались учить. Иногда у них даже что-то получалось. Элладин указал пальцем на Феллу и махнул ей, чтобы она подошла. фела подите сюда!» фела встала. Ей явно было не по себе. Она поднялась на возвышение и стала рядом с Элладином. «Вы все выбрали имя, которому надеетесь научиться», — сказал Элодин, окинув нас взглядом. «И все вы старались учиться. Более или менее прилежно, более или менее успешно». «Я с трудом удержался от того, чтобы стыдливо отвернуться. Я-то знал, что старался куда меньше, чем мог бы». «Все вы потерпели неудачу, а вот у Феллы получилось», — сказал Элодин. «Она обрела имя Камня». Он обернулся и искоса взглянул на нее. «Сколько раз?» «Восемь», — ответила она, потупившись и нервно ломая руки. «Все мы ахнули с неподдельным благоговением. В то время, как мы сидели и ворчали, она об этом ни разу не упомянула». Элладин кивнул, как бы одобряя нашу реакцию. «В те времена, когда именованию еще обучали, мы, именователи, гордились своими достижениями. Студент, владевший именем, носил особое кольцо в знак своего умения». Элладин протянул Феле руку и раскрыл ладонь. На ней лежал речной камушек, гладкий и темный. «Теперь и Фиала будет носить такое кольцо в доказательство своего умения». Фиала ошеломленно уставилась на Элладина. Ее глаза перебегали с него на камушек и обратно. Лицо у нее побледнело и вытянулось. Элладин ободряюще улыбнулся ей. но «Ну уже мягко сказал он. «Ведь в глубине души вы знаете, что способны на это, и не только на это». Фиала закусила губы и взяла камушек. В ее руках он казался крупнее, чем на ладони у Элладина. Она на миг зажмурилась, перевела дух, медленно выпустила воздух, подняла камень и открыла глаза так, чтобы он был первым, что она увидит. Фиала уставилась на камень, и в аудитории воцарилась гробовая тишина. Напряжение нарастало, пока не сделалось тугим, как натянутая струна арфы. Воздух буквально вибрировал. Миновала минута. Две минуты. Три долгих, ужасно долгих минуты. Элладин шумно вздохнул, разрядив напряжение. «Нет-нет-нет!» — воскликнул он, щелкнув пальцами перед носом уфелы чтобы привлечь ее внимание, и закрыл ей глаза ладонью. «Вы на него смотрите, а вы не смотрите, вы на него посмотрите!» И отвел руку. фела подняла камень, открыла глаза, и в тот же миг Элладин отвесил ей звонкую затрещину. Девушка с ему уставилась на него, но Элладин только указал на камень, который она по-прежнему держала в руке. «Смотрите!» — возбужденно воскликнул он. Фелла перевела взгляд на камушек и улыбнулась, точно увидев старого друга. Она накрыла его ладонью, поднесла к губам. Губы ее шевельнулись. Внезапно раздался резкий шипящий щелчок, как будто капля воды упала на сковородку с раскаленным маслом. За этим щелчком последовали десятки других, резких и коротких, как будто старик хрустит пальцами или град стучит по шиферной крыше. Фела раскрыла ладонь. На пол просыпалось немного песка и мелких камушков. Она двумя пальцами порылась в каменной крошке и извлекла из нее кольцо из абсолютно черного камня. Оно было круглое, как чаша, и гладкое, как полированное стекло. Элодин торжествующе расхохотался и восторженно обнял Фелу. Фела самозабвенно обняла его в ответ. они сделали вместе несколько шагов по возвышению то ли потеряли равновесие то ли закружились в танцы. по-прежнему улыбаясь Эл-Один протянул руку. Фела отдала ему кольцо он тщательно оглядел его и кивнул Фела серьезно произнес он Ссим я возвожу вас в ранг крилара он протянул кольцо давайте руку фела довольно робко подала ему руку. Но Элладин покачал головой. «Левую», — твердо сказал он. «Правая рука означает нечто совсем иное. До этого вам всем еще очень далеко». Фела протянула другую руку, и Элладин ловко надел каменное кольцо ей на палец. Остальные соученики разразились аплодисментами и сбежались поближе, чтобы посмотреть, что же она сделала. Фела ослепительно улыбнулась и показала нам всем свою руку. Кольцо не было гладким, как подумалось мне поначалу. Оно было покрыто тысячью мелких плоских граней. Грани слагались в замысловатый вьющийся узор, подобного которому я никогда прежде не видел.